Глава 5 Константин. «Ну что, Костян, как жизнь молодая, предпенсионная, этот шутник мой лучший друг, и послать я его могу на любом языке в самой изощрённой форме. Никогда не обидится». «Достал ты герб, наберу позже». «Но не позже 22.00». «Чёрт, я и забыл, что сегодня он меня ждёт, чёртов график». «А ещё говорят, руководители работают меньше других». Две секунды молчания, и этот король шутов, как всегда, отжигает. А то меня мамочка заругает. С лет он живёт отдельно. С твоим чувством юмора на телевидение надо идти. А я и так неплохо зарабатываю. Адьос. И только попробуй не доставить ко мне свой мега занятой зад. Закатываю глаза в потолок. Можно подумать, это он тебя так интересует. Всё, Герб, некогда. Верю, верю. Но знай, не приедешь, заклюю. Отстань уже, дятел. Да, я сегодня не добрый день сумасшедший, а меня на каждом шагу окликает кто-то, пытаясь выгрызть ответ на свой вопрос. Мне всего-то надо было перекинуться парой фраз с двумя бизнесменами, потенциальными инвесторами. И свалить отсюда к чёрту. Но вдруг в поле моего зрения совершенно неожиданно попал Гордеев. И я попытался этого козла нахрен расстрелять взглядом, чего он, разумеется, даже не заметил. Куда ж ему? Отключаюсь, на телефон далеко не убираю, кручу его в руках. Зачем-то. Слишком устал сегодня, а вид Гордеева окончательно выбил меня из седла. Захотелось приблизиться и нос ему выгнуть в обратную сторону. Отрываю взгляд от пола и с усилием расслабляю кулак. В толпе ищу её глазами, но тщетно. Было очень комфортно, когда маленькая тёплая ладошка лежала на сгибе моего локтя, неосознанно чуть поглаживая рукав плотного пиджака. Мне осталось поздороваться с Зарецким, у меня на него слишком большие планы, и можно отчаливать. А вот и он нарисовался. Везёт мне сегодня. Ну что ж, за дело. Наконец Мия, уже в который раз мысленно смакую необычное женское имя, возвращается с каменным лицом, на которое она мигом натягивает искусственную улыбку. Странно. Пробегаюсь глазами по головам и цепенею. В который раз ловлю себе на мысли, что меня уже задрали жадные взгляды, которыми её провожает нехилая часть этого зала. Сейчас меня это бесит даже больше, чем вид всегда довольного и расслабленного мудака Гордеева. В один миг девушка теряет равновесие и в неосознанном порыве пытается ухватиться за мой пиджак. Я поддерживаю её и неожиданно слышу тихое шептание «Каблук сломался, но под платьем не видно». Немного поворачиваю голову и чуть не задеваю её носом. Она извиняется взглядом, прошибая меня немой просьбой. Мы в такой позе задерживаемся чуть дольше позволенного после чего я вежливо прощаюсь с собеседником, с которым вовремя успел договориться о встрече. Беру её на руки. В данный момент это намного предпочтительнее, чем перспективы наблюдать за её абсолютно неуместной хромотой. И его из зала. Как же я задолбался. Вечно куда-то спешить, вечно что-то решать, вечно продумывать по нескольку шагов наперёд. Но я смогу. Когда-нибудь я добьюсь своего. И когда это произойдёт, я стану силой, с которой ему придётся считаться. И уже так просто он от меня не отмахнётся. Хочется выпить, но голова и так трещит. Когда я уже высплюсь? Зря вы так. Девушка смело отчитывает меня в машине. Они все явно додумали неправильно. Не волнуйся, каждый из них уже успел в красках разрисовать наши с тобой единственные возможные отношения. Вас это не беспокоит? Это заботит меня в последнюю очередь. Поверь, мне есть о чём переживать. Тогда ладно. Кстати, насчёт отношений. Вот возьмите, вдруг понадобится. И сует мне в руку какую-то визитку. Вчитываюсь. Виктория Викторовна Орлова. Заместитель директора элитного эскортагентства «Фантазия». Да, наслышан я про него. Сегодня они уже отличились. Но выкидывать почему-то не спешу. Прячу подальше и пристально смотрю на свою спутницу, припоминая один момент. «Что ты там говорила про высшее медицинское?» Она отвечает равнодушно. Шесть лет обучения за плечами. Прилежная ученица, успешно сдан экзамены и всё такое прочее. Сейчас я занимаюсь массажем. Ясно. Кто ещё кого имеет? И, словно услышав мои мысли, девчушка добавляет. Не нужно делать поспешных выводов. Это серьёзная и ответственная работа, а не развлекательная процедура. Ну да, конечно. Серьёзная и ответственная работа – это когда из нескольких миллионов, что ты выбил кровью и потом у инвесторов, частично пропадают вложенные бабки, а ты ещё не успел понять, кто успел на тебе нажиться. Но вслух произношу другое. Что с каблуком случилось? Нога в трещину попала, я споткнулась, насупилась. В какую трещину? Где она там смогла её отыскать? Я возмещу, произносит она грустным, обречённым голосом. Господи, на ну неужели я похож на жмота спокойся с тебя, никто ничего не требует. В кармане вновь вибрирует телефон. Смотрю на экран и мысленно шлёпаю у себя полбу. Да блять, герб. Еду я, еду. Чё ты мне лечишь? Едет он. Ты забыл уже давно. Я не забыл, я просто замотался, ясно? Могу я вообще хоть где-то отключить мозг, чтоб мне его не трахали. Твою задницу, между прочим, тоже я прикрываю. Так что не нарывайся, открывай уже дверь. Спокойно отключаюсь. Герба надо держать на коротком поводке, иначе он начинает садиться на шею. Константин Юрьевич, я уже могу быть свободна В принципе, да. Мне она уже на сегодня больше не понадобится. Но что-то меня останавливает, чтобы отпустить её. И колесить лишнее время ради доставки её на дом я не обязан. Если да, то я бы очень хотела переодеться во что-то более привычное, смыть макияж, да и вообще спать охота. У герба нужно состряпать документ на утро и продумать, как откусываться от любопытных. Перенести не могу, ехать до него минут пятнадцать ещё. Взглянул на часы и чуть не взвыл от разочарования. Нет, сейчас ещё одна остановка, потом домой. Пусть её непосредственность ещё немного побудет украшением моего вечера. Такого же, как и все остальные, приевшегося до тошноты.